Беспорядки в Отсе. В августе стоит испепеляющая жара. Лос-Анджелес просит пощады. Пешеходы насуплены. У всех лоб скользкий от пота. Рубашки расстегнуты, под мышками темнеют мокрые пятна. Спутанные волосы прилипают к шее, прорисовывая очертания черепа. Водители изнывают от печного жара, врывающегося к ним в открытые окна. и с ненавистью смотрят на счастливчиков, у которых в машинах есть кондиционеры. Температура бьет все рекорды, и город на грани нервного срыва. Уотс, район, где живут в основном афроамериканцы, взорвался вчера вечером. Все началось с того, что полицейский попытался арестовать черного водителя. И давно закипавшая ярость против непрекращающейся дискриминации и эксплуатации, наконец вылилась в шквал протестов. Бесчинствующие толпы поджигали магазины и другие заведения. Черный дым расползался над Уотсом, как гигантский саван. Мародерство, поджоги, стрельба, убийства. На следующий день, в пятницу тринадцатого, я ловлю машину на раскаленном шоссе, чтобы ехать в Венес к Джиму. Пожарные потушили бушевавший огонь, но мне все равно виден дым, и я чувствую его запах. Полиция колоссальными усилиями смогла утихомирить протестующих. Судя по телевизионным новостям, в городе царит обманчивое, напряженное спокойствие. Но сотни человек были арестованы без разбора. И это лишь подлило масло в огонь. Город трясет. Жарища нестерпимое. Футболка приклеилась к телу. Влажные джинсы облепили ноги. Я поднимаю руку и голосую. «Скорее бы добраться до Джима и окунуться в океан». У обочины резко тормозит сверкающий кадиллак. Я подхожу к машине, задняя дверца открывается. Раздается радостный голос. «Давай, брат, залезай быстрее». «Спасибо», – благодарю я огромного черного парня на заднем сиденье. Он улыбается мне от уха до уха. Как только я закрываю дверь, водитель дает по газам. Шины сначала взвизгивают, потом пронзительно пищат. Когда машина чересчур быстро вылетает на дорогу, сразу на встречную полосу. Прямо как в кино. Водитель дергает руль вправо и опять перебарщивает. «Что за хрень?» – громогласно изрекает гигант рядом со мной. Двое парней спереди хохочут и безлобно переругиваются. Я попал к трем очень веселым братьям. «Как тебя зовут, брат?» – спрашивает один из ребят. «Билли!» «Как поживаешь, Билли?» «Я Зик». Широкая улыбка, глаза сияют. Я пожимаю Зику руку, будто обхватываю боксерскую перчатку. Парень на переднем пассажирском сидении оборачивается и протягивает руку. Он тоже лучится улыбкой. «Здорово!» «Я Бобби!» «Как поживаешь?» Улыбки сопутствует сверкающий взгляд, а в зеркало заднего вида на меня устремляется третий комплект «Не менее счастливых глаз». «Полный автомобиль чистого блаженства». Интересно, чем они накачались? «Мне нравится ваша машина», — говорю я. Они переглядываются. «Так она не наша, старик. Мы ее угнали». «Отличный выбор. С кондиционером», — говорю я. Мою шутку принимают на ура. «Куда ты едешь?» «В венес К другу». «А сам ты откуда?» «Из Канады». «Канада? Это же круто! Хочешь сначала заехать к нам на вечеринку, а потом в Венес? Mm, ну да, супер. Эти ребята просто в нирване. Такие классные и приветливые парни. Вы чего-то особенного накурились? Я тоже такого хочу, говорю я. Они помирают со смеху. Чувак, это водка, просто водка. У нас ее теперь хоть залейся, на всю жизнь хватит. Хохот не стихает. Мне передают наполовину опорожненную бутылку. Угощайся. А где вечеринка? У Зика дома. Доедем минут через двадцать. Эти парни на несколько лет старше меня. Очень добродушные и к тому же в явно праздничном расположении духа. Все трое кажутся отличными ребятами. Так значит, ты из Канады. А откуда именно? Из Торонто. Знаете, где Детройт? Ну, конечно. Мотаун. Ну вот, оттуда до Торонто всего несколько часов езды. «Как зовут вашего президента?» Спрашивает мой приятель на заднем сидении. «У нас нет президента, у нас премьер-министр». Ну и ладно. Опять смешки, опять бутылка идет по кругу. Их радостное возбуждение заразительно. Я тоже уже очень хочу на их вечеринку. Мне интересно, что и кто там будет. Все просто классно. Весело, по крайней мере, в этой машине. Неожиданно взбывают сирены. За нами гонится полицейская машина. «Скорость сбрось!» – орет ЗИК водителю. Но копы с включенными сиренами проезжают мимо нас. За ними еще и еще. Что происходит? Ребята, не знаете, в чем дело? Слыхал, что вчера ночью творилось в Отсе? Все подряд громили и все такое. Так вот, наша водка оттуда. Шутите? Какие шутки, старик? После того, как витрины побили, можно было хапать все, что хочешь, бесплатно. Но потом там такое началось... На помощь копам пригнали нацгвардию, чтобы порядок навести. Впереди виден дым, слышатся сирены, пожарные машины. Мои спутники в сильном возбуждении. На улицах начинает собираться народ. Вдоль тротуаров выстраиваются кордоны, из вооруженных полицейских и солдат. Патрульные регулируют движение, стараясь сохранить последние остатки видимого спокойствия. Люди наблюдают за происходящим и за оцепление. Все окрестные улицы усыпаны осколками стекла из витрин. Они сверкают, как драгоценные камни. Мои ребята едут в самое сердце у отца. Нифига себе. Это похоже на зону военных действий. Слушайте, куда вы меня везете? Я делаю большой глоток водки. Все путем, старик. Ты с нами. У Зика дома спокойно. Вот увидишь, что у нас там заготовлено. Несмотря на копов с оружием, дымящиеся здания и давящую напряженность в воздухе, эти парни настроены по-праздничному. Мы проезжаем мимо автобуса с выбитыми окнами, лежащего на боку. Кругом перевернутые автомобили, остатки сгоревших магазинов, послевкусие безысходности и расовой ненависти. Я сползаю еще ниже на заднем сиденье, но все равно не могу отвести взгляда от этого зрелища. А машина медленно едет все дальше от угрожающих толп и вооруженных стражей порядка. Наконец мы доезжаем до, на удивление, тихого квартала и останавливаемся в уютном переулке перед одноэтажным домиком постройки сороковых годов. Дом давно нуждается в покраске, а коричневый газон в поливке. Здесь живет Зиг. Проходи, будь как дома. Мои друзья в нетерпении. Через гостиную меня проводят в спальню. где от пола до потолка громоздятся ящики с водкой. Братья, словно дети в магазине сладостей, никак не могут поверить, что обладают таким изобилием. Они богаты, и они готовы делиться. Зиг закатывает праздник. Появляются первые гости. Здесь, в нескольких кварталах от хаоса, мы в безопасности. Но пришедшие на взводе тяжело дышат. Это их первые беспорядки. В воздухе висит тревога. К тому же всех измотала дикая жара. Приходят другие гости, такие же встревоженные, переполненные адреналином. На меня устремляются огненные взгляды. «А этот? Что здесь делает?» «Чувак, все нормально, не лезь к нему. Он гость Зика, из Канады». А Зик, тихий великан, с которым лучше не связываться, правит балом и велит открывать следующий ящик водки. Царит радостная суматоха. Все страшно возбуждены. Как будто протесты и погромы – это одна большая вечеринка. Гости прибывают широченными улыбками. Многие приносят украденную еду. Тут пицца, хлеб, молоко, чипсы. За ними следуют ящики пива, кока-колы, имбирного эля. Все ликуют, будто только что выиграли в лотерею. Гуляем. В маленькой столовой у Зика стоит раздолбанная пианино. Нескольких клавиш не хватает, но остальное работает. Худой парнишка садится за пианино и начинает выдавать ритм энд блюз. Зик приносит гитару и передает кому-то из гостей. Потом поднимается один из братьев и начинает петь. Появляются двое парней и девушка. У них огромный пакет травы. Их встречает водкой Зика. В доме уже не протолкнуться. все обкуренные. Приходит еще кто-то с футляром в руках. Ему тоже сразу бручают стакан водки. Парень достает из футляра бас-гитару и включается в импровизированный концерт. А гости все прибывают и прибывают. Что может быть лучше живой музыки? Все вокруг скачут, притоптывают в такт. Кто-то из девушек теперь поет вместе с пианистом. И я просто в трансе. Я никогда не бывал на таких вечеринках. В этих людях столько непосредственности и врожденного таланта. Водка льется рекой, а дыма марихуаны уже можно топор вешать. Вот это праздник, вот это кайф. Живая музыка, живые голоса, живые люди танцуют, тесно прижавшись друг к другу в переполненной комнате. Девушка хватает меня за руку. «Вставай, Снежок, пошли потанцуем». И вот я уже вовсю танцую и смеюсь с моей партнершей. Танцующие натыкаются друг на друга. Музыка грохочет. Я плыву в облаке белозубых улыбок, сверкающих глаз стекающего пота. Энергия бьет через край. Я тут единственный белый. И я отдаю всего себя этому заразительному, неистовому веселью. Парень с бас-гитарой снижает темп. Теперь уже кто-то другой играет на пианино совершенно завораживающий блюз. Ему негромко вторит ритм гитары. Пианист начинает петь, и я не в силах оторваться. Это звучит божественно. Я обожаю всех этих талантливых ребят и их раскрепощенность. Музыка продолжается. Кто-то запевает бас of the Blues». Расхрабрившись от водки и травы, я встаю рядом с пианистом и тоже пою. И у меня круто выходит. Я в ударе. «Так-так, брат». кричит кто-то. Я уже не стесняюсь, пою громче, закрываю глаза и забываюсь в песне. Пианист перестает петь. Я остаюсь соло и довожу песню до конца. Кто-то хлопает меня по плечу. Я открываю глаза и вижу, как все эти взбудораженные разгоряченные люди аплодируют мне. Им понравилось. «Чувак, давай еще!» «Еще!» Кто бы мог подумать, что малыш-канадец, белый брат Зика, может петь. Вечеринка выходит из берегов. Жара нестерпимая. Набившись в гостиную, мы становимся единым пульсирующим организмом. Руки вздымаются, бедра трясутся. Все едины, все в экстазе. Но почему здесь нет Джима? Он бы с головой ушел в этот миг, когда рулит полная свобода. Ракета готова взлететь. И мы на ее борту. Бурлящая толпа будто утратила рассудок и перешла в какое-то иное, пока никому неведомое состояние. О, Джиму бы тут очень понравилось. Кто-то приходит с новостями о новых беспорядках, вспыхнувших на Норманде авеню Там опять громят, бросают камни, взрывают. Избивают белых, стреляют в полицейских, которые открывают ответный огонь. Горят дома. Жги, бэби, жги. Чернокожее население обозлено до предела. Полно ярости и жаждет возмездия. Тысячи нацгвардейцев патрулируют улицы, поддерживая полицейских. В субботу утром народ отсыпается на диване, на ковре, на кроватях. Кто-то из первых поднявшихся уже намешал кувшин водки с апельсиновым соком. Доброе утро, Америка. Слушай, Зик, мне надо отсюда выбраться. Мой друг ждал меня еще вчера. чувак. Ты совсем спятил. Сегодня ты от меня не на шаг. Понял? А я лично не собираюсь выходить из дома. Я пока не ищу приключений на свою задницу. Там же все крушат. Некоторые из наших совсем сдурели. Бьют белых. Кого-то уже убили. Если выйдешь отсюда, тебя же убьют нахрен. Давай выпей сока и успокойся. Я пью сок, все остальные тоже. По кругу идет толстенный косяк. К полудню все уже пьяные, или обкуренные, или и то, и другое. Никто не имеет ничего против белого, названного брата Зика. «Ну, как ты вообще, старик?» «Мы часами разговариваем. Отличные ребята. Открытые, радушные, компанейские, щедрые. На их долю выпало уже столько боли из-за расизма, дискриминации, бедности». В субботу вечером приходят знакомые с рассказами об арестах сестер, отцов и братьев. Обстановка накаляется. Я выхожу за порог. В темноте завывание сирен звучит особенно зловеще. Запах дыма усилился. Вдалеке слышатся выстрелы. Вбегает еще кто-то и приносит последние новости. Протесты вышли из-под контроля. Подтянуты дополнительные силы национальной гвардии. естественно, мы никуда не выходим. В районе объявлен комендантский час. Попробуй высунься из дома, и тебя или арестуют, или пристрелят. Так что я застрял у Зика. Несмотря на то, что в центре отца творится кромешный ад, здесь продолжается вечеринка в режиме нон-стоп. Благо, имеются неисчерпаемые запасы выпивки и травы. Музыка и танцы, мощная смесь веселья и страха. Праздник переваливает далеко за полночь. К полудню воскресенья до нас доходят слухи, что протесты подавлены, в очередной раз. Есть убитые, ребенок, несколько полицейских, пожарных и мирных граждан. Арестовано больше тысячи. 200 домов разрушено, но все же порядок восстановлен. Комендантский час отменен, уже можно покидать свои жилища. Некоторые улицы перекрыты, движение регулируются копами или военными, а с ними шутки плохи. Везде развешаны знаки с указаниями, как куда лучше проехать. Один из них гласит «Поверните налево, если вас будут стрелять». «Зик, теперь мне правда пора. Мой друг наверняка уже недоумевает, куда я подевался. Он просит одного из своих друзей отвезти меня. Спасибо тебе за все», — говорю я, «в том числе, возможно, за спасение моей жизни. Ты классный мужик, Зик. Надеюсь, нам еще доведется встретиться». Но хорошо бы при других обстоятельствах. И, между прочим, гениальная вечеринка. «Будь здоров, брат. Может, однажды увидимся в Канаде». Он провожает меня до машины, пожимает руку. Я сажусь спереди, опускаю окно. Зиг ждет. Потом просовывает в него свою лапищу и слегка сжимает мое худосочное плечо. «Все будет круто, брат. Куда едем?» – спрашивает водитель. В Санта-Монику, если можно. К Пирсу. Нет проблем, старик. Я поражаюсь, каким обыденным все выглядит здесь, на Пирсе. Группы местных смешиваются с туристами, едят сладкую вату и попкорн, дети катаются на карусели и визжат от удовольствия. Я иду по набережной, в сторону Вениса, и высматриваю Джима. Просто уму непостижимо, что люди могут преспокойно валяться на песке. Загорать, ни о чем не заботясь, в то время, как в 20 километрах отсюда в Отсе разворачиваются почти военные действия. Как так? Джима на пляже нет, как нет ни одного чернокожего. Я пытаюсь представить себе Зика и его друзей, разлегшимися на пляжном одеяле с сумкой-холодильником для водки. Очень маловероятно. Тогда к чему было в прошлом году принимать закон о гражданских правах? «Джим, скорее всего, у Рэя и Дороти. Я отправляюсь туда и стучу в дверь». Дверь открывает Джим. «Где ты был? Ты же собирался сюда в пятницу». Я волновался. В черт знает, что было. Куда ты запропастился, старик? «Я был в говорю я. «Что, с пятницы?» Он недоуменно смотрит на меня. «Ага». «Охренеть. Не то слово. И что ты там делал?» «Веселился. Тебе бы понравилось». «Пошли. Мы как раз собирались за пивом. Он берет меня под руку. К моменту окончания протестов в Отсе, местные жители назвали их восстанием, погибло 34 человека. Тысяча была ранена, 4000 арестовано и 600 зданий разрушено».